Глава одиннадцатая. О ночной вьюге остались лишь воспоминания. Ее сменило ослепительное солнце. Из полицейского участка сирена вышла совсем потерянной. Она не знала, куда идти и что делать, но в кармане у нее лежала бутылочка из-под Эвиана заслуженной дозой плюшевого мишки. Сидеть в заперти в апарт-отеле ей не хотелось, поэтому остаток дня она докучливым призраком бесцельно бродила по Виону. На центральных улочках толпились туристы. Они оттоваривались в ремесленных лавках и магазинах деликатесов. Позже они пообедают на террасах ресторанов или в бестро крупных отелей, которые в те дни были переполнены. Во второй половине дня лыжники, вернувшиеся со склонов, устремятся в бары, чтобы выпить пиво, бренди или какого-нибудь другого крепкого алкоголя, либо стаканчик сидра. Сирена была инопланетянкой, попавшей не на ту планету. Серым пятном — почти невидимым среди всей этой красочной эйфории. Затылок, которым она ударилась о пол хижины по милости черного пса, все еще ныл, боль отдавала в шее и плечи. Ее фирменный коктейль притуплял все ощущения, но она уже знала, что в конце дня ее ждет жуткая мигрень. В памяти то и дело вспыхивали воспоминания о вечернем визите в дом Адоны Стерли. Классическая музыка по радио, обманчивый сумрак, порождаемый электрическим обогревателем. Демон в обличье пса, кастрюля, в которой кипела белесая жижа, вонь смерти, металлические инструменты, разложенные на верстаке, игла скальпели шила, лабиринт леподобных животных, черные резиновые перчатки, держащие ножницы, лицо пиромана, сотканное из тьмы. Сирена пребывала в смятении, как будто проснулся от кошмара, не до конца уверенная, что ей всего лишь приснился дурной сон. Пусть она и вернулась к реальности, беспокойство не отпускала. Люди похоти задевали сирену, даже не замечая. Внезапно в кармане куртки что-то завибрировало. Звонил смартфон. Сирена достала мобильник и снова прочла на дисплее. «Скрытый номер». Когда она меньше всего этого ожидала, тот, кто заманил ее вион, объявился снова. «Алло?» — робко произнесла она. Ответа не последовало. «Может, в тишине кто-то и прятался, не угадаешь. В уличной суете не слышно даже дыхание». Бом-бом-бом. Только подняв голову, сирена заметила возвышающуюся над ней часовую башню. Колокола отбивали полдень. Звон мешал слышать, и она прижала к одному уху смартфон, а другое прикрыла рукой. Тут она поняла, что колокола доносятся и из трубки. Незнакомец скрывался где-то рядом и наблюдал за ней. Сирена осмотрелась, пытаясь опознать его среди прохожих. Многие разговаривали по мобильникам, однако Сирена была уверена, что кто-то из них притворяется. Она вглядывалась в их лица, надеясь, что один из встречных выдаст себя, но не увидела ничего подозрительного. Через несколько секунд человек дал отбой. Сирена неподвижно стояла в леском потоке со смартфоном в руке, словно камень, огибаемый течением, и размышляла, что означает этот странный звонок. Но сердце билось быстро, и адреналин без остатка смыл эффект плюшевого мишки. Ступор прошел. Вернулась бдительность. У Сирены сложилось впечатление, что таинственный преследователь наблюдает за ней уже некоторое время. Она вспомнила человеческий силуэт, скрывшийся в тумане за окном апарт в тот вечер, когда она приехала в Вион. Теперь ей казалось, будто незнакомец точно знает, что творится у нее в голове. И безмолвный звонок был призывом не сдаваться. Он походил на бодрящую встряску или пощечину. Поэтому после тщетных поисков некого особенного выражения лица Взгляду у прохожих, Сирена поняла, что не может отступиться прямо сейчас. Что все зависит от нее. Только от нее. Как ни странно, теперь она даже знала, что делать.